Глава двадцатая Пальцы сжимались в кулаке, но Марк заставлял себя стоять на месте, рассматривая притихшую парочку. Плевать, по какой причине лив составила Шерил в компании смазливого сосунка и бутылок алкоголя. Вернется домой и первым делом вколет ей чип. Между лопаток, чтобы не могла достать, при всем желании. И каждый ее шаг не в том направлении будет отмечен воем сигналки. Ширилл мяло в ладошках пустой стакан. Схватить бы его и засунуть в задницу щенку за барной стойкой, а потом выволочь его за шкирку и пинком придать ускорение в сторону выхода. Или еще лучше – проломить череп, затирая слащавую улыбку кровью. С каждым вдохом вдоль позвоночника неслись острые разряды тока, и зубы сжимались до скрипа, удерживая рвущуюся из горла брань. Уродливая мерзость, которую он когда-то с таким тщанием выдирал из сердца, Снова пустила ядовитые ростки. Ревность. Он слишком хорошо знал эту суку, однажды сожравшую его до костей. Помнил, каково это вдыхать вместо воздуха расплавленный металл и бросаться на железную дверь карцера, пытаясь кровью и переломами пробить себе путь на свободу. Не успел тогда. Маргарет вышла замуж за богатенького ублюдка-человека а он получил хороший урок, крепко запомнив его на всю жизнь. Деньги – отличная замена чувствам. «Ты быстро, Марк!» Шерил соскользнула с высокого стула. Перетекла шелковой черной рекой и обняла его за талию, прижимаясь, как будто реально ждала его. Ложь. Он терпеть ее не мог, но вместо того, чтобы оттолкнуть девчонку в сторону, пришел к себе, рассматривая выпочканные помадой губы. Сплошное напряжение и ни намека на улыбку. Дрожит в его руках натянутой струной и сжимает руки, будто реально думает остановить, если вдруг ситуация выйдет из-под контроля. Не выйдет, терять лицо недопустимо. Но на периферии зрения уже плескалась алая муть. И невозможно понять, что взбесило больше – ее искренняя улыбка другому или собственная ненормальная реакция на девчонку, которая исчезнет из его дома через полтора месяца. И слышать собственное имя? Хочется еще. Музыка сменила тональность. Зазвучал медленный танец, и на площадке перед оркестром появилось несколько пар. Отлично. Перехватив шерил за талию, Марк направился к танцующим. «Мистер Дарквуд!» Пискнула куколка, но тут же притихла, послушная угрожающему «Молчи». Легким движением, развернув девушку к себе, Марк перехватил узкую ладонь, вынуждая встать в позицию для танца. Они ведь, мать, его пара, нежные чувства, слюнявые поцелуйчики, танцы, глядя глаза в глаза. Ливс его минут десять прощупывал, до да укрошки шерил гребаный талант находить себе покровителей. Альфа широко известен своим особенным мнением касательно отношений: верность, честность, любовь. Только Марк хорошо помнил, в каких скандалах был замечен непогрешимый до брака с надеждой. И даже немного после. На первом шагу Шерил споткнулась, окаменела в его руках и попыталась опустить голову. Но не тут-то было. «Смотри на меня». И взгляд серых глаз остудил кипевшие мысли. Никакой ненависти или злости, хотя он готовился именно к ним. Только растерянность и легкий флер испуга. Следующий шаг порадовал отоптанной ногой. Куколка ойкнула, но вместо острых игл раздражения внутри шевельнулось что-то тревожище приятное. Не умеет танцевать. А он может научить. Чувствую музыку. И меня. Расслабься. Как это можно чувствовать? И уж тем более расслабиться. Шерил охнула, наступая на ногу Альфа второй раз. Но на лице мужчины не дрогнул ни один мускул. Кажется, он не злился. Хотя еще минуту назад готов был убить ее взглядом. За что? Она ведь просто разговаривала. Не флиртовала, не заигрывала. Вообще ничего. И действительно испугалась, буквально ощутив искрившее недовольство. Настолько, что сама бросилась ему в руки, опасаясь возможной драки. Как глупо. Дарк вот наверняка просто с кем-то повздорил или не дождался своего бокала виски. Ой! И снова ее неуклюжесть осталась без внимания. И этот пристальный взгляд. Он затягивал в омут Малахита и Охры, путал в черной вуале ресницы, завлекая смотреть еще и еще в самые необычные глаза на свете. Она видела прожилки и крапинки золота в светлой зелени, темную каемку радужки и чуть расширенный зрачок. Ладонь слегка надавила на бедро. Шерил инстинктивно развернулась в нужную сторону. И вместо мужского ботинка нога наступила на мраморную плитку пола. Невозможно. Она ведь никогда не танцевала. И тем более не была настроена очередной раз опозориться. Но уверенность Альфы была почти материальна. Вытесняла собой скованность движений. И взгляд мужчины больше не метал молнии. В нем появилась сосредоточенность и спокойствие. Вздохнув, Шерилл расслабилась. Это просто танец. И если на мгновение забыть с кем, то можно потерять голову, едва взглянув на этого мужчину. Высокого, красивого, с необычными желто-зелеными глазами и потрясающим запахом. Уверенного в себе и в ней. Это так странно. Чувствовать, как чужое спокойствие становится и твоим тоже. Облекает тело в несокрушимую броню, которой не страшны любые удары. Легко развернувшись, она вновь оказалась в капкане крепких рук, и ноги шли сами собой, следуя ритму движений и молчаливым приказам. Шерил танцевала свой самый первый танец в жизни, и, несмотря на ужасное начало, у нее получалось все лучше и лучше. Музыка смолкла слишком внезапно, и мужчина тоже остановился. Не разомкнул рук и не отвел глаз, продолжая рассматривать ее так, будто увидел впервые. И они встретились тут случайно, оба на равных правах. Без договора, без приказов и угроз. Дыхание исчезло, оставляя ее в теплом вакууме. И реальность вокруг потеряла звуки и краски. У Марка красивые глаза. И он сам тоже. Очень. А запах? Сумасшедший просто. Резкая трель звонка расколола цепи лживого очарования, и Шерил резко отвернула голову, выпутываясь из чужих рук. «Спасибо за танец!» Губы не слушались, комкая и ломая слова. «Слабохарактерная дура!» «Пожалуйста!» Сухо обронил Дарквот. «Аукцион начинается. Идем!» Они заняли места почти в самом конце, на маленьком диванчике. Альфа опять не обращал на нее внимания, только за руку держал, создавая видимость пары. А ее, как магнитом, тянуло повернуться. Прекратить держать голову прямо, разглядывая пустую сцену и поймать хотя бы один его взгляд. Дурное чувство. Неприятное, потому что слишком похоже на испытанное лет восемь назад. Их семья тогда жила в нормальном районе. Одним из соседей был отставной коп, гроза женских сердец от мала до велика. И она, малолетняя дурочка Омега, тоже попалась на крючок обаятельной улыбки. Конечно, Кайл заходил к матери. Он вообще умел пользоваться своей внешностью и статусом. А еще ему не нужна была женщина с двумя детьми, и тем более ее несовершеннолетняя дочь. Но когда тебе пятнадцать, меньше всего обращаешь внимания на такие мелочи. Шерил караулила своего кумира на каждом шагу. Но тогда все можно было списать на возраст и отсутствие опыта. А сейчас? Не удержавшись, она все-таки бросила быстрый взгляд в его сторону. Альфа только этого и ждал. Резко обернулся к ней и, наверное, хотел что-то сказать, но на сцене появилась миссис Ливс. За ногу женщины цеплялась хорошенькая белокурая девочка лет трех-четырех, глядевшая на всех букой. «Здравствуйте, уважаемые гости!» Прожурчала Надежда, ласково оглаживая голову ребенка. «Рада приветствовать вас на благотворительном мероприятии фонда «Живая планета», посвященному важнейшей из программ семена. Белла сегодня решила помочь мне. Раздались добрые смешки. Надежда тоже улыбнулась. Так, не будем откладывать в долгий ящик. К сожалению, не все приглашенные смогли сегодня присутствовать лично. Но... Надежда нажала несколько кнопок на стилизованном под браслет пульте управления. Но современные технологии помогут решить этот вопрос. Миссис Дельери из Европейского округа. На одном из пустующих мест замерцала голограмма белокурой женщины в черном пиджаке. Раздались сдержанные аплодисменты, и гостья встала, приветствуя всех легкими кивками направо и налево. Шерел мельком увидела скуластое лицо, и женщина заняла свое место. Мисс Дельери, многие из вас помнят как бессмертного руководителя фонда «Светоч», помогающего получить квоты на трансплантацию органов класса «Люкс» для малоимущих. Забыв, что ее рука в горячем капкане пальцев, Шерил дернулась, желая поддержать аплодирующих. Мужчина не протестовал. Мистер Вэйшенг Юн из японского округа. На соседнем кресле пошла рябью еще одна голограмма. Субтильный черноволосый мужчина. В отличие от женщины он не вставал. Мистер Юнг курирует программу исследований спинномозговых заболеваний. «Ох», — прошептала Шерилл. Мужчина был парализован, и, очевидно, даже экзоскелет не мог ему помочь. «Паралич лако», — тихо подсказал Альфа. Шерил передернула. «Отвратительная болезнь, как и любая другая. А на ум сразу пришел сын Лизи, Ричард. Может, здесь будут и те, кто спонсирует дорогостоящее лечение и реабилитацию для таких, как этот несчастный ребенок?» «Мистер Митчелл!» Надежда представляла новых участников. Людей или нет, неважно, но тех, кому не все равно. Шерил с замиранием сердца следила за происходящим. Пусть собравшихся было в разы меньше, чем на приеме у Тампельтонов, но каждый из них во много раз важнее. Не безразличные ко всему и присыщенные хлебом и зрелищем куски камня в дорогих костюмах. А достойные зваться человеком. И, наверное, это был бы лучший вечер в ее жизни, полный вдохновения и надежды. Но закончился он так же быстро, как начался. И, наконец, последний участник, мистер Орлов, Российский округ. Голос надежды зазвенел и лопнул, обрушивая плотный купол тишины. Ее губы еще шевелились, произносили новые слова. Но оглохшая от шока Ширил не могла понять ни звука. Реальность свернулась узкой трубой, упираясь в знакомый до нервный дрожи силуэт. Мужчина повернул голову и резкие черты профиля, как крючья, выволокли отправленные на затворки памяти воспоминания. Грубый толчок и боль в сломанной руке. Громкий крик мамы. В жалких пяти ярдах перед ней стоял отец.